Эпизод восемнадцатый И вот настало утро, увидевшее два войска, выстроенными друг против друга. Утру предстояло превратиться в день, потом в вечер. Но не все из тех, кто подтягивал подпругу и в последний раз пробовал ногтем меч, увидят, как закатится солнце этого дня. — Немалое дело совершится сегодня, — сказал Хальгрим Вигловсен. — Будет поживо воронам и волкам. Он стоял на берегу возле своего корабля, наблюдая, как булгарские всадники возводили по коней. Рядом с черным кораблем грузились дракары Эрлинга и Хельги, а чуть выше, по течению, синяя ладья Торгера и снеки Ольгера Ярла. На кораблях оставили только грибцов по одному на весло и опытных кормщиков, которые заранее знали, что следовало делать. «Пойдет на корабле и сам хан Кубрат. Чурил Мстиславич останется за воеводу. А Олег и братья Фиорцы пойдут каждый со своими людьми в пешем строю». «Торопится в бой белый конь Световита!» — сказал Олег. Кольчуга скрипела под его кожаной броней. «Удачи вам, други!» — легко поднялся в седло и поехал на левое крыло войска. Там стояли его вагеры и белозерцы, вестские охотники. Скрылся из виду, и послышался дружный крик, которым те приветствовали молодого вождя. Ушел Хальгрим, сказав на прощание, «Навряд ли тебе донесут Торли в конунг, что мы отступили». Коллеги стояли на правом крыле, дальше всех от реки. «А если донесут конунг, так ты не верь», — сказал Эрлинг. Я что-то не слышал, чтобы попадали в Вальхаллу, погибшие в бегстве. А Хельги замешкался, и они остались с князем вдвоем. Не слишком много любви водилось между нами, Торлив Конунг, неожиданно произнес средний сын Ворона. Увидимся ли еще? Но я не хочу, чтобы ты скверно обо мне думал. Нет женщины достойнее, чем твоя жена астенький, И сегодня я буду служить ей так, как обещал. Чурила подошел к нему и обнял его. — Я не держал дурной мысли на тебя, Виглавич. Тут-то Хельги впервые опустил перед ним глаза. — У меня просьба к тебе, Конунг, и было видно, сколь много значило для него согласие или отказ. В знак того, Конунг, что мы больше не в ссоре, поменяемся на время боя шлемами и броней. Чурила удивился подобной просьбе, но больно уж не хотелось его обижать. И он только спросил, «Да впору ли придется?» Эльги улыбнулся и расстегнул на плече синий плащ. «Впору, Конг. Я ведь примерял твой доспех как раз в тот день, когда ты застал меня у своей жены!» Дружина немало подивилась князю, подъехавшему в Урманском плаще. Старый вышата так и побагровел, но ничего не сказал. Толкнул пятками сметанку и поехал в передний полк к своему верхнему концу. Ему вышате в бою за себя стыдно не будет, а князю, да что за дело боярину до да доколодезникова сына. Видга сидел на воронке рядом с Лютом. «Корабля у меня нет, а лодка далеко», — сказал он. «Прошу тебя, если меня убьют, а тебя нет...» Отправь со мной хравно. На нем хорошо будет приехать в Вальхалу. Люд кивнул и отозвался. — А меня если? Ты чалова матери сведи. Он наш, не княжеский, ей пригодится. Видга протер черен меча. Поудобнее обхватил его пальцами и обмотал руку ремнем. Накрепко стянул зубами узел. Теперь не соскользнет. Степные наездники сдерживали горячих коней. Два войска стояли друг против друга на расстоянии полета стрелы, но битва еще не началась. Обычай требовал поединка. Когда из хазарских рядов выбрался отчаянный воин и не спеша пошел навстречу славенам, Махош от не сдержал довольной улыбки. Альптархана он никогда не любил. Не зря вчера он целый вечер подзуживал старика порадовать небо своей отвагой. Сыщется на его голову словецкий храбрец, и не надо будет делить с ним славу победы. Но тут зашевелились и порядки славен, жесткие от склоненных копий. Выпустили из себя поединщика, и то ли всхлипнул, то ли простонал за спиной у махо перескок любим. Он-то без труда признал широкие плечи, седую голову отца. Царевич оглянулся. — Пойди сюда, вперед! — продолжая улыбаться, приказал он любиму. — Я не хочу, чтобы ты хоть что-нибудь пропустил. Давно ли вышатый Алп-Тархан рядом в блюде сидели на перу у кременецкого князя? Давно ли плечо в плечо с ножами за сапожными шли на медведя-шатуна? и чтобы сейчас им не хлопнуть друг друга по спинам, не припомнить славного былого, не сесть рядом на подосланный плащ. Они шли навстречу друг другу без шлемов и кольчуг, без мечей, вооруженные лишь силой собственных рук. И было ясно, назад к своим вернется кто-нибудь один, а может и ни одного. Сошлись. Покружились, пригнувшись, словно два могучих тура в осеннем бою. Сгребли один другого страшными руками и обнялись, как двое друзей после давней разлуки. Все, глядевшие, замерли. Только кони фыркали под седаками. Вот-вот лопнут сухожилия, не выдержат кости, разойдутся суставы. Медленно-медленно ноги алптархана оторвались от земли, Вышата поднял его над собой, еще боровшегося, но уже полузадохшегося, с помутневшими налитыми кровью глазами, и с плеча грохнул лозень, вышибая из него жизнь. Ликующий крик взвился над славянскими полками. Яростным криком ответили хазары. Вышата повернулся и пошел к своим, пошел, шатаясь, вычерпанный, как колодец, мало не до дна. но. «С победой!» Царевич Махо кивнул аляр ля на любима. «Дайте лук этому сыну шакалы и свиньи! Ты убьешь его? Или будешь убить сам?» Воин в серебристом нагруднике протянул любиму короткий тугой лук и три стрелы. Лицо любимо было белей перьев на шлеме царевича. Стрела легла на тетиву. Тетива коснулась щеки. Руки все сделали сами, потому что перед глазами кружились небо и земля. Он не выстрелил ни в отца, не смог, ни в царевича не достало духу. Заплакал и бросил лук со стрелами на земь. А через махошат выхватил плеть и принялся полосовать его по голове, по мокрым от слез рукам, закрывшим лицо. Славянские щиты раздвинулись и скрыли боярина Вышату. Алп-Тархан лежал на спине, распластав длинные руки, и его глаза, устремленные в небо, медленно стекленели. Он не узнает, чем кончится день. Если победой, то он и так немало познал их на своем веку. А поражением что же? Он умер со славой, не заслужив и не увидев позора. Чурила хорошо видел с пригорка, как верхний конец принял своего воеводу и славя понес его на руках. Не всякому дано начать бой с такой доброй приметой. Вот боярин вновь надел на плечи кольчугу, а поверх кольчуги тяжелую кожаную броню, подхватил на руку щит и отослал детского державшего под усы сметанку. «Выша будет сражаться пешком!» Дружина боярина толпилась вокруг. Умрут, а заслонят Добрынича от хазарских мечей. Все они выделялись оружием и одеждой, даром, что ли, служили такому вождю. Остальные в переднем полку стояли кто с чем. Не у всякого был меч, но у каждого копье и топор. Щетинились перьями наполненные колчаны. «Будет чем приветить гостей!» Чурила сидел в седле невозмутимый, точь в точь, как тот деревянный перун, которому он только что сам подарил семерых молодых сильных рабов. Точно врытый стоял под ним могучий соколик, не хлестал себя пышным хвостом, не рыл копытом земли, лишь катал во рту железное грызло и пена хлопьями падала судил. Не по затихло широкое поле. «Сейчас пойдут», — сказал князь. Урманский шлем был удобен, но непривычен, и он держал его в руке. И пошли. Хищным ястребом, с которого сдернули колпачок, выпрямился в стременах Махошат. «Вперед, сыны Тагармы!» — звонким серебряным рогом прогремел его голос. «Я вижу, как Тенгри-хан скачет в ваших рядах!» В ответ впереди войска заревели медные трубы, откованные в виде бычьих голов. Там стояли кангары-печенеги, не друзья Хака, но и не враги, привлеченные сюда обещанием добычи и земель. Махоша бросил их в битву всех раньше. Земля вздрогнула и загудела, когда всадники в желто-зеленых халатах послали коней вперед. Рой стрел прочертил небо, посеяв первую смерть в славянских рядах. Качнулся, поплыл вперед печенежский золотой дракон, поднятый на высокое древко. Ревели трубы, пели песнь гибели и отваги. Все быстрее неслась вперед конная рать, словно поток, выпущенный из-за пруды. Махошат смотрел вслед, твердой рукой усмиряя бесившегося жеребца. Знамя прародителя волка билось на ветру над его головой.